Голова одна тысяча пятьсот девяносто первая. Нефритовая табличка шуи до нуля. В молодости Джесян была красавицей, даже в старости за сединой и морщинами можно было разглядеть красоту. Тысяча лет унесла много возрожденных практиков. Каждое новое утро старого друга давало ему все тяжелее. Иногда он грустно смеялся. Он мог запечатать небеса, но не снять проклятие. Проклятие Всевышнего стало пыткой для убийцы его клона. Этот человек был обречён в одиночестве наблюдать за течением времени. Как синее море преврашилось в тутовые рощи, так и в Бэ Ля его план, его извращённый замысел, в ослабленном состоянии всевышний планировал поразить своих противников в самое сердце, так у него появлялся шанс на победу. Мэн Хао прекрасно это понимал, но не мог перестать испытывать эмоции, не мог закрыть глаза на происходящее, когда близился последний час Кюньхая. Он со слезами на глазах опустился перед постелью названного отца, словно дитя. Почему ты плачешь? Слеповью спросил Кайунхай. Мне довелось прожить несколько тысяч лет. Почтсчастливо с провести больше времени с тобой, Эдзюсы. А чем еще просить? Он погладил Манхао по голове, а потом медленно закрыл глаза. Его рука упала на кровать. За эту тысячу лет многие умерли. С другой стороны, численность и сила практиков мира горы и моря продолжила расти, появилось множество могучих экспертов. Когда члены старейшего поколения узнали о проклятье, они тоже отгородились от людей. Вскоре мир горы и моря зажил своей жизнью, вспыхнули войны, войны между горами и морями. Естественные законы мира не позволяли воюющим сторонам зайти слишком далеко. Так прошло еще тысячелетий, практики того самого поколения постепенно отходили в мир иной. Смертность остигла Икшигарпху. Чувствуя скорую кончину, он последний раз навестил Манхао и Сюй Цин. Глаза древнего старика светились добротой, которую он редко показывал окружающим. Той ночью он навеки сомкнул очи. Следующими были дедушка Фанамен, потом Фань Дун Эр, один за другим умирали члены клана Манхао и его друзья. Каждая смерть подобно ножу вонзала в его кровоточащее сердце. Тем временем Сюй Цин посидела, но она ещё держалась. Манхао отдавала свою кровь, богатую жизненной силой, но это не могло остановить старение. За года она настолько ослабла, что уже не могла встать с постели. Несмотря на это, она смотрела на Манхао с той же теплотой, что и всегда. Смотрела так, словно даже целой жизни рядом с ним ей было недостаточно. Она не чувствовала обиды, наоборот, она была счастлива, что смогла провести с мужем последние несколько тысяч лет. Она лишь сожалела, что так и не подарила ему ребёнка. Дело не в том, что она не хотела детей, ни одна мать не желала видеть, как ее дитя страдает от страшного проклятия. Время превратилось в вязкую реку. Прошло еще тысяча лет. Количество усопших достигло немыслимые цифры. Множество практиков старшего поколения обратились в прах. В живых осталось небольшая горсть людей, которые участвовали в войне за мир горы и моря. Шуй Доналю продержался несколько тысяч лет, но неизбежная смерть настигла и его. Незадолго до смерти он с улыбкой вложил в руку Мэн Хао нефритовую табличку, а потом посмотрел ему в глаза. В мгновение они блеснули многовековой мудростью. "Когда язочашь запомнишь содержимое нефритовой таблички, онеч что ж я, не забудь. Там я изложил свои идеи, выводы относительно способов снять проклятие, забрав племя души Шуйдо налью и поместив в очередной осколок крыльда в гору". Манхоу детально изучил нефритовую табличку, а потом он уничтожил ее. С тех пор в его глазах появился держимый блеск. Шло время, даже самые стойкие постепенно сдавались под натиском проклятия. Патриарх покровитель предпочел погрузиться в глубокий сон, из-за чего его долголетие стало практически бесконечным. Через пару сотен лет Манхоу на веки оставила старшая сестра Фан Юй. Она с Фан Хаем продержалась много лет, с болью в сердце наблюдая, как из жизни уходит целое поколение их детей. Когда не стало их последнего ребёнка, они взялись за руки и позволили смерти взять своё. Ни в жизни, ни в смерти они оставались мужем и женой. Мэн Хао долго простоял с пламенем Актуш в руках, на него нахлынула ностальгия. Сестра всегда берегала его, он сам не заметил, как по щекам побежали слёзы. Недалеко стояли убитые горем родители. Я клянусь, что верну вас всех в цикл реинкарнации, дал мысленную клятву Мэн Хао. С тех пор прошло еще шестьсот лет, от людей заставших перерождения мира горы и моря практически никого не осталось. Помимо Сюй Цин, Манхалу и его родителей, еще держались Ван Юцай, Талстяк, Дон Ху и дух Билюля. Чую Янь до сих пор не проснулась, остальные стали прахом, а семена их душ покуялись в ледяной горе Манхал. Даже Манхау, в крови Манхалу Сюй Цин едва теплилась жизнь. Родители Манхалу поддерживали их слияние с бабочкой горы и моря. Дон Ху до сих пор не умер благодаря чудесной жемчужине. Док Пелюли являлся воплощением царя Дон Пелюли, поэтому мог прожить дольше остальных. Первым не выдержал Ван Ю Цай. Когда его долголетие подошло к концу, он умер громко смеясь. Манхал в грудь как будто вонзили нож. Он поместил семечко души в гору изо льда и заплакал. Но еще больнее ему было после смерти Толстика. Они всю жизнь были братьями, вместе начали путь культивации. Их дружба началась в незапамятные времена. Сегодня она подошла к концу. Проклятие измотало толстика настолько, что на смертном одре лежал худощавый старик, чьи кости обтягивала пергаментная кожа. Ему пришлось похоронить всех своих жен, сыновей и дочерей. И, лежа в постели, он хотел рассмеяться, но у него не осталось сил даже на это. Проклятие, Манхал, ты уж задай жаров все вышеему. Ты обязан победить. Когда ты снимешь проклятие и пошлёшь меня в цикл реинкарнации, пожалуйста, сохрани мне воспоминания об этой жизни. Толстек из последних сил набрал в лёгкие воздуха и издал могучий крик, а потом обмяк и навеки закрыл глаза. За этот год на лице Мэнхао появилось много новых морщин. В отличие от мира Горе и Моря, проклятие практически не затронуло планету Безбрежных просторов. Некоторые погибли из-за кармической связи, но их было не так много, как в родном мире Мэнхао. У тех, кого с Манхаво связывала карма, рано или поздно должно было закончиться долголетие. Благодаря своей невероятной культивации их жизни еще не подошли к концу, а если ему доставится достичь трансцендентности, то проклятие потеряет над ними силу.